Но теперь мы вправе поставить вопрос, а что именно цементирует различных людей, часто не похожих друг на друга, в целостность, называемой этнической? При иной системе отсчета, социальной, эту роль выполняют производственные отношения, обладающие способностью к спонтанному развитию. Но к этническим закономерностям это неприменимо, так как они прерывисты. Для этносов существует другая система отсчета, И историческая наука, исследующая события в их связи и последовательности, прекрасно описывающая возникновение и исчезновение социальных институтов, не в состоянии ответить на вопрос, почему Афинину был ближе его враг-спартанец, чем мирно торгующий с ним финикийц. Она отметит ли, что Афиняне и спартанцы были эллины, то есть единый политически раздробленный этнос. А что такое этнос? И чем связаны его члены? История на это не отвечает. Но если так, и если мы знаем, что этнос — явление природы, то нам следует обратиться к естественным наукам за помощью, хотя бы в отношении методики исследования. И действительно, там мы найдем основу решения проблемы этноса. Это не что иное, как ход мысли и система обобщений, в которых нуждается этнология. В 1937 году биолог фон Берталанфи на философском семинаре Чикагского университета выдвинул теорию открытых систем и состояний подвижного равновесия, которая по существу является расширением обычной физической химии, кинетики и термодинамики. Однако тогда он не был понят и спрятал наброски в ящик стола. Лишь после войны построение моделей и обобщение стали насущной необходимостью, и тогда сложилась общая теория систем, частным случаем которой является кибернетика. Согласно концепции фон Берталанфи, система есть комплекс элементов, находящихся во взаимодействии. Практический смысл применения такой абстракции в том, что первичным элементом информации является не отдельно взятый факт, а определенная совокупность фактов, обретающая особые свойства в силу наличия характерных связей, возникающих между фактами. Этот подход нашел применение во многих областях естествознания, в том числе и в биологии. Равным образом он может быть ключом к проблеме целостности этноса, ибо этнология не гуманитарная, а естественная наука. Понятие «система» в советской науке удачно описано и раскрыто Малиновским. По его определению, основное в системе – наличие определенных связей, меняющихся по форме и обусловливающих включение в систему то одних, то других элементов при условии сохранения преемственности между элементами и типами связи. Система строится из единиц, группировки коих имеют самостоятельное значение, звенья, блоки, подсистемы. Каждая единица является системой низшего порядка, что обеспечивает возможность применения иерархического принципа, позволяющего вести исследования на заданном уровне. Любая система характеризуется по трем направлениям. По особенностям состава элементов, по их числу и по структуре, то есть по типу связи, объединяющих элементы. Под элементом понимается характеристика единицы, не способная существовать без связи с данной единицей. Этот тезис позволяет по-новому подойти к предмету,